Глава 13. Перфилов потерял ощущение времени. Несколько раз он проваливался в какое-то липкое, пугающее забытье, и сам не мог понять, засыпал он или терял сознание. Но, судя по всему, с того момента, как его оставили в покое, прошло несколько часов. В кромешной темноте подвала невозможно было понять, близок ли рассвет. Но Перфилов справедливо полагал, что приход его неизбежен, И тогда вместе с рассветом придет предельная ясность, кто и как распорядится его Перфилова судьбой. Сам-то он теперь был просто наблюдателем, не более. Сейчас Перфилов уже не верил, что его нехитрая выдумка может иметь успех. Он направил своих врагов по адресу знаменитой родственницы в расчете на то, что профессиональный сыщик Гуров сумеет не только противостоять незваным гостям, но даже сумеет их задержать и допросить. Он ухватился за эту идею не от большого ума, просто испугался побоев и смерти. Любой ценой решил получить отсрочку. Он ее получил. Бандиты клюнули на удочку и действительно оставили его в покое. Они ушли, заперев железную дверь, и унесли с собой фонари. Но первые минуты одиночества и мрака показались Перфилову просто восхитительными. Он пережил в этот миг настоящее счастье, с которым не могло сравниться ничто в жизни. Потом восторг прошел, и Перфилов стал ощущать совсем другое — невыносимую боль в разбитом теле, страх и смертельный холод, который обволакивал его все больше и больше. Перфилову казалось, будто вокруг него нарастает корка тяжелого спрессованного льда. Его безостановочно било зноб. Потом к нему прибавился кашель, который становился все чаще и мучительнее. «Один хрен, — безнадежно думал он, — если меня не удолбят эти ублюдки, — Я сдохну от воспаления легких. Но почему я? За что? Я не хочу умирать. Почему все остальные должны жить? Этот самоуверенный Гуров, справедливый придурок Видюнин, Ленка Дура, и почему никто из них даже пальцем не шевелит, чтобы помочь ему? Эта мысль была так обидна, что Перфилов пустил слезу. Благо, что видеть его теперь никто не мог, да и все равно унижен он был до предела. Потом он вдруг начал молиться, выпрашивая спасению Бога, которого до сих пор не только не верил, но о существовании которого даже никогда прежде и не задумывался. Молитву он, разумеется, тоже не знал и гнал, что называется, от себя тяну. Но в какой-то момент Перфилову даже показалось, что его самодеятельной молитвы приносят плоды. Он вдруг почувствовал, как его со всех сторон начинает обнимать отчетливое тепло, а в голове появился какой-то облаженный туман. Но так продолжалось совсем недолго. И очень скоро блаженство сменилось новым приступом лихорадочного зноба и ужаса. У Перфилова начинался жар. Усугубляло положение то, что из-за наручников он не мог сесть. Несколько часов на ногах вынести не так просто даже здоровому человеку. А Перфилова достаточно сложно было назвать сейчас здоровым. Он отдыхал, привалившись спиной к стене, но тогда ребра ему врезались в твердые холодные углы труб. Расслабиться не получалось. В итоге круг замкнулся, и Перфилов постепенно опять начал мечтать о том, чтобы все побыстрее закончилось. Ему представлялось, что никто и никогда не испытывал подобных мук. По его разумению, это был настоящий ад. Он и казался бесконечным, как настоящий ад. а Перфилове будто забыли. Конечно, он понимал, что любым отморозкам требуется время хотя бы на минимальную подготовку, чтобы успешно проникнуть в чужую квартиру. Требуется время и на саму акцию, и на подведение ее итогов. Итоги в данном случае Перфилову были известны заранее. Для бандитов они при любом раскладе будут неутешительными. Но вряд ли они откажут себе в удовольствии поделиться ими с главным виновником неудач. Однако к Перфилову по-прежнему никто не шел. «Может быть, план все-таки сработал?» — робко думал он. «Мария говорила, что ее муж очень авторитетный в милиции человек. Не может быть, чтобы он не справился с подонками». А если все-таки не справился? А если его просто нет сегодня дома? Кстати, очень вероятный вариант менты часто сутками пропадают на работе, да и Мария помешана на своем театре. Перфилов невольно вспомнил о предмете, за которого разгорелся весь сербор, о фотоаппарате, который он таскал с собой в те пьяные дни. Должно быть, черт тогда толкал его под руку. Но на кой лет ему понадобилось рисоваться с объективом перед бандитами? Теперь-то уж Перфилов не сомневался, что по пьянке сфотографировал что-то не то. Его засекли и пошли по следу. Как он только сумел сначала вывернуться. Недаром говорят, что у каждого пьяного есть свой ангел-хранитель. Но сколько веревочки не виться, тем более что он умудрился посеять записную книжку с адресами и телефонами, лучшего подарка бандитам и выдумать было нельзя. Правда, в этой книжке были отмечены далеко не все знакомые Перфилова. В этом отношении он был совершенно неорганизован и непредсказуем. Какие-то адреса он записывал, какие-то запоминал просто так. Иногда записывал, даже если не помнил адрес, как отче наш. Иногда ставил напротив фамилии только одному ему понятные закорючки. Одним словом, не всем его знакомым не повезло. Например, адреса горова в записной книжке не было. Это Перфилов помнил точно. Однако, что же он заснял и где? Память по-прежнему не воспроизводила. И местонахождение фотоаппарата для него самого до сих пор оставалось загадкой что-то угрюмо возилось в глубине мозга, какие-то образы, какие-то звуки, создавая ощущение, что Перфилов вот-вот что-то вспомнит. Но едва это происходило, как все опять заволакивалось глухим туманом, и Перфилов уже не мог понять, что у него в голове — воспоминания или обрывки галлюцинаций. Тогда он бросил это бесплодное занятие и стал думать о другом. Если можно было назвать мыслями ту кашу, которая образовалась в его голове. У Перфилов усиливался кашель, И от этих приступов просто трещал череп. Пульсировала каждая кость, каждая мышца, каждая вена, наполненная зараженной кровью. Он казался себе куском мяса, который хорошенько отделали колотушкой, прежде чем пустить на котлеты. Неизбежно пришлось подумать о том, что будет дальше с его избитым, окровавленным телом. Логика подсказывала, что скоро Перфилов опять будут бить. Даже если соберутся прикончить, все равно сначала отведут душу. Будь он на их месте, он бы отвел ее непременно. Значит, хочешь не хочешь, а нужно придумывать новую лазейку, которая поможет, если не совсем избежать мучений, так хоть отсрочить их на какое-то время. К сожалению, выбор у него теперь был невелик. Зная он, где фотоаппарат, плюнул бы на все и сказал «Жрите». Но он знает не больше их. Значит, опять надо врать. Но теперь придется врать куда убедительнее и хитрее». Откуда взять с убедительности, если у него и так едва работает голова? Он же не титан, не экстремал какой-нибудь. Он нормальный человек с нормальными рефлексами. Когда ему делают больно, он испытывает боль. Это так же естественно, как то, что он всеми силами старается от боли избавиться. Как назло, ни одной идеи в голову больше не приходило. Даже с самой завалящей. Перфилов задыхался и обливался потом, будто только что бегом поднялся в гору, и в то же время его продолжала бить дрожь от холода. Он весь сейчас был, как открытая рана. Если бы в эту минуту пытки возобновились, Перфилов, наверное, сошел бы с ума. Его опять охватил панический ужас. Он жаждал спасения и не знал, где его искать. Против своей воли Перфилов принялся вспоминать тот кошмар, что происходил с ним несколько часов назад. Он снова будто пережил всю боль и унижение, которое ему пришлось испытать. Страдания казались еще ужаснее потому что Перфилов не знал, как выглядят его мучители. У них не было лиц, только голоса, кулаки, похожие на паровой молот и ослепляющие фонари. Это была воплощенная жестокость, зло, разлитое в мире. Перфилову казалось, что если бы он мог видеть лица, ему было бы легче. Правда, отчасти ему удалось увидеть их лица, когда его отыскали на Ленкиной квартире. Он был тогда пьян и напуган, но кое-что успел рассмотреть. Те люди, что забрали его, показались Перфилову очень несимпатичными, даже неприятными. У них были грубые лица, злые глаза и жесткие ладони. От них пахло потом, соляркой и дешевым обувным кремом. Это был солдатский запах, запах казармы. Перфилов когда-то служил в армии и не мог ошибиться. Но при чем тут казарма? Он давно не имел никаких дел с армией и даже не помышлял об этом. Его нишей были шоу, мода, легкие светские скандальчики. Серьезные вещи его совсем не интересовали. Порой он, правда, слегка завидовал своим коллегам, которые работали в горячих точках, или стряпали какие-то разоблачительные материалы о криминале. Они рисковали, конечно, но порой этот риск очень неплохо оплачивался. Не только деньгами, но и возможностями, связями, известностью, славой, наконец. Перфилову с его модельками средней руки слава не грозила. Поэтому его порой охватывал странный зуд. Он мечтал о сенсации о шокирующих снимках, которые вознесут его на вершину популярности. К счастью, никаких особенных усилий для утоления этого зуда Перфилов не предпринимал, и тот проходил сам собою. Да и не подворачивалось Перфилову ничего сенсационного, не подворачивалось до того дня, как он в последний раз загулял. Но теперь уж он развернулся на полную катушку. Получил свою сенсацию. Жаль только, что плоды ее будут пожинать уже без него. Но где он мог набрести на этих ужасных, пропахнувших солдатчиной людей? Скорее всего, это случилось, когда он расстался с Федюнином, потому что воспоминания о не совсем не связывались ни с какими солдатами. Они связывались с хохочущими девками, и звенящими бутылками, и вообще, кажется, они с ним полаялись. У Перфилова было смутное, но недвусмысленное ощущение, что с Видюниным они теперь в ссоре. Как все произошло, Перфилов не помнил, да и не хотел вспоминать. Такие вещи случаются неизбежно, как смена времен года. Главное, что Ведюнин тут явно был ни при чем. Но до сути дела Перфилов никак не мог добраться. Если имело место ссора между ним и Ведюнином, значит, оба они уже были, что называется, хороши. Во всяком случае, он, Перфилов. Об этом он уже не раз с неудовольствием думал. Не тот он стал, сдает потихоньку. Но когда же, где они расстались с Ведюнином? если бы он мог вспомнить хотя бы этот момент. И вдруг перед глазами Перфилова на какой-то миг встала до странности четкая картина, она даже обладала запахом. И это был запах свежего хлеба. А увидел он симпатичный личико Вики Тигуновой, с которой пару лет назад хотел завести роман, но был настолько неаккуратен, что ее муж, дикари Мужлан, даром что родственник, раскусил его сразу, едва не переломал перфилову все кости. С тех пор, Вика стало Перфилову скорее неприятно, и искать с ней встреч он мог только в состоянии полной невменяемости, что, собственно, и имело место. Перфилов весь горел не только от температуры, но и от охватившего его возбуждения. Он почувствовал, что нащупал брешь в своем беспамятстве, и теперь всеми силами старался расширить эту брешь. Он даже на минуту забыл про наручники и едва не оторвал руку, когда вздумал подумать на ходу. Как многие люди, размышляя, он имел привычку рассказывать по комнате. Думать пришлось на прежнем месте. Но теперь перед Перфиловым понемногу начал брежить свет. И это его вдохновило. Это могло означать, что у него появляется еще один шанс на отсрочку приговора. Он, несомненно, видел Вику в этот раз. Но где? Впрочем, Перфилов понял, что вопрос дурацкий. Если он сумел даже воспроизвести в памяти запах хлеба, Значит, он был у Тягуновых, в их задрипанной булочной. Он там был. Сердце Перфилова учащенно забилось. А он прижал ладонь к лбу и напряг все мышцы, будто физические усилия могли помочь воспоминаниям. Со стороны он выглядел наверняка нелепо. Но кто его сейчас мог видеть? В голове у него проносился просто вихрь образов. Какой только чепухи не вспомнилось ему сейчас. Он лихорадочно отбрасывал все лишнее, пытаясь ухватить главное. И вдруг вспомнил. Перфилов с шумом выдохнул и обессильно привалился спиной к стене. Холодный пот стекал по его пухшему, изуродованному лицу. По телу волнами прокатывался то жар, то холод, в голове стучало. Но сейчас ему стало чуть-чуть полегче. Непослушная память выплюнула то, что от нее требовалось. Отдалась неохотой после долгой борьбы, как собака-кость. Кость была грязной, неаппетитной и ни на что не годилась. Но это было единственное, что осталось в распоряжении Перфилова. Ну, конечно, как он мог забыть? Был вечер, за ним гнались. Это было где-то неподалеку от булочной Тягуновых. Только он не сразу это понял, слишком был пьян и в панике. Он уходил на пределе. Как у него вообще получилось уйти? Этого Перфилов даже не пытался вспомнить. Это не имело сейчас никакого значения. Важно было то, что он нашел булочную, а ведь он заранее планировал нанести туда визит еще когда все с ним было в порядке. Такая шаловливая мысль посетила его сразу, как только они с Видюнином попали в тот район. Это Перфилов тоже сейчас вспомнил. Может быть, по этой причине они и поругались с Видюнином. Впрочем, это тоже не важно сейчас. Он ворвался в магазин, и, слава богу, не увидел там Викиного мужа. Точно, он его не видел. А вот Вика была там, и она очень испугалась. А кто бы на ее месте не испугался? Перфилов тогда выглядел, наверное, как привидение. Но дело не в этом. Он спрятал у нее фотоаппарат. Он осознал это теперь совершенно ясно. Деталей память не сохранила. Перфилов не мог сказать, передал ли он аппарат прямо в руки или незаметно сунул куда-то. Такое вполне в его духе. Но вряд ли. У него не было на это времени. Он промчался сквозь магазин, как ветер, и затерялся в проходных дворах. Ночь спрятала его. Перфилов почти успокоился. Он нашел решение задачи. Неважно, правильное оно или нет, важно, что оно в принципе существует. Ему будет что предъявить своим палачам? Никакой уверенности, что они захотят его еще раз выслушать, но об этом лучше пока не думать. Он будет думать о хорошем, и у него все получится. Он будет умолять, чтобы его выслушали. Он сошлется на что угодно, на испуг, на опьянение, на умопомешательство. Ему теперь ничего не стыдно. Он понял простую вещь. Единственной ценностью на свете является только его собственная жизнь, и ради нее можно пойти на что угодно. Лишь бы ему дали шанс. Перфилов терялся в догадках, почему за ним никто не приходит. Теперь, когда он нашел выход, они могли бы и поторопиться. А может быть, они просто решили бросить его в этом подвале, чтобы он тихо сдох на привязи, как паршивая больная собака? От этой мысли Перфилова снова бросила в дрожь. Он даже забыл, что намеревался думать об одном только хорошем. Ведь такая возможность была до обидного реальна. Жаль, что он не сообразил об этом сразу. Бандиты могли засыпаться, когда лезли в квартиру Гурова. Они могли погибнуть, могли пуститься в бега. Им, может быть, уже не до Перфилова. Может быть, они катят сейчас в разные стороны от Москвы, и никто, ни одна живая душа не знает, что Перфилов сидит в этом подвале на цепи и не может выбраться. Его поищут, поищут и махнут рукой. А много ли ему нужно? еще одни сутки в этом ледяном плену, и он труп. Перфилову стало так страшно, что он начал кричать. Это безумная затея, кто его мог услышать? Его надорванный, перемеживающий с заливистым кашлем голос бессмысленно бился в каменные стены и тут же глох. И голос этот отказался сейчас Перфилову чужим, будто рядом с ним выло отвратительное раненое животное. Но он продолжал кричать, потому что больше ничего не мог придумать. В какой-то момент Собственные вопли помешали ему расслышать шум открывающиеся двери и шаги на лестнице. Он опомнился только, когда увидел вспышку белого света, плывущую откуда-то сверху. Он поперхнулся и замолк. — Что ты орешь, сволочь? — серьезно спросили его из темноты. Перфилов сжался в комок и с ужасом уставился на приближающийся фонарь. В метрах в двух круглый глаз фонаря остановился, и прежний голос сказал. — Значит, ты еще живой. А зря. На твоём месте было бы умнее сдохнуть. Перфилов ничего не ответил. А что тут можно было ответить? Человек с фонарем, по-видимому, повернулся в другую сторону, яркий луч ушел в противоположный от Перфилова угол и сказал совсем другим тоном, обращаясь к кому-то наверху, «Что будем с этой падалью делать?» На лестнице застучали новые шаги, и другой голос раздражённо ответил, «Что решили, то и будем делать. Только сначала я его пополам порву, суку!» но человек с фонарем был настроен по-иному, и это слегка обнадежило Перфилова, потому что решающий голос принадлежал здесь, кажется, именно ему. «Подожди, рвать!» — с досадой сказал он. «Я сначала разобраться хочу». «Чего там разбираться?» «Он должен ответить». «Он ответит. Куда он денется?» «Но сначала я хочу разобраться». Нам, между прочим, так и сказали. Разобраться. Второй спустился вниз и медленно сунул Перфилову под нос еще один фонарь от света которого тот едва не ослеп. сука!» — платоядно протянул второй. «Чешется у меня на тебя руки!» «Ладно, подожди, я спрошу!» — сказал первый, и, оттеснив в сторону своего приятеля, ударил Перфилова ногой в пах. От жуткой боли Перфилов зарал благим матом и рухнул без чувств на колени. Потом он долго корчился, скрипя зубами и шаркой по полу подошвами. Потребовалось не меньше минуты, чтобы он хоть как-то пришел в себя. Он ощущал себя так... Будто его только что начисто выпотрошили. В голове тоже было пусто. Один страх. Передышки ему не дали. «Не пойму», — сказал тот, кто его ударил. «Ты вообще кто по жизни? Ты и на спецслужбе работаешь? Вроде не похоже. А с другой стороны, вон какие номера откалываешь. Кто ты вообще? Я фотограф», — с трудом ответил Перфилов. «Простой фотограф. Снимаю для журналов. Модели там, певички всякие». «А какого же ты наших ребят на смерть послал?» Со жгучим любопытством поинтересовался допрашивающий. «Откуда у тебя этот адресок был?» «Ты мне на этот вопрос должен сейчас честно ответить, потому что иначе я с тебя из живого кишки выну, понимаешь?» Перфилов ужаснулся этим словам и своему дару предвидения. «Только что примерящилась и на тебе, уже готова сбыться. Ничего отвратительнее быть выпотрошенным и представить было невозможно». «Я скажу, откуда», — поспешно заявил он. «Это просто. Там живет моя дальняя родственница. Я сначала думал, что я там фотоаппарат оставил, а потом вспомнил, что они там. А вы уже ушли», — тараторил он, опасаясь, что ему не дадут сказать главного. «Фотоаппарат я в другом месте спрятал. Это уже точно без болтовни. Просто я все эти дни пил без меры, поэтому у меня голова сейчас плохо работает». «Что он лепит?» — мрачно спросил второй. «Объясняет», — сказал первый. «Не видишь разве? Врет опять. Родственница». «А у родственницы муж полковником ВД, старший оперуполномоченный. С пушкой не расстается. Ты что, не соображаешь, что в засаду нас послал? Ну и что? Один наш убит, другой еле ушел. Взяли мыльницу, пустую. Я давно сказал, что ни к чему эти поиски. Аппарат-то передал кому надо». «Я вот только хочу понять, на какие службы ты работаешь и что ты о нас вообще знаешь?» я про вас вообще ничего не знаю», — запричитал Перфилов. «Я не из спецслужбы. Я фотограф. Чёрт меня попутал. Я вам сейчас точно скажу, где этот долбанный фотоаппарат. но поверьте мне». «Вот мразь!» — ещё более мрачно заметил второй. «Слушай, никакой он нахрен не агент. Там таких долбодятлов не держат». «Ничего себе! Не агент. А кто фотографировал?» кто убегал, кто нас только что подставил. Да при чем тут это? Он же пьяный был в соплю. Его сразу ловить надо было. По мозгам бы дали, чтобы вылетели нахрен. И не было бы сейчас никаких забот. О, умный. что же не ловил тогда? Во-первых, меня там не было. Не знаю, как можно было не поймать этого лоха. Вот так и можно. Потому что не лохо, он, а сотрудник. А если так, то кончать его надо. У Перфила уже не было сил слушать эти нелепые размышления по поводу собственной личности. Ничего общего с действительностью они не имели, но от этого не казались ни забавными, ни абстрактными. Решалась и его участь. Вернее, она уже была почти решена. «Да выслушайте меня!» — завопил он. «Не агент я, не сотрудник! Вы у меня дома были? Вы что, не поняли, кто я по профессии? Я фотограф! Всю жизнь этим занимаюсь!» «Мало ли что!» — хмыкнул первый голос. «Сотрудники тоже разные бывают!» «А зачем ты нас в переулке снимал?» «Да я даже не помню, что вас снимал!» Истерично выкрикнул Перфилов. «И не знаю, кто вы такие. Я всегда все снимаю, если подвернется случай». Он внезапно секся, словно получил еще один удар. Удар не был физическим действием. Он ошеломил Перфилова еще больше. Он вдруг вспомнил все. Кого снимал, где и какой при этом имел расчет. И это воспоминание напрочь лишило его дара речи. «Что же ты, примолк?» — участливо спросил голос. «Сам понял, что заврался. Просто так нас не снимают. Это ты верно сообразил. И так просто от нас не бегают. Для этого особая подготовка нужна. Тебя готовили, верно? Скажи мне все, и я тебя выслушаю. Ты в Ментуре работаешь или в ФСБ?» «Я могу сказать, где фотоаппарат?» — уныло пробормотал Перфилов. «Конечно, скажи. Только сначала ответь мне на вопрос». Мне так спокойнее будет. Ты мент или ФСБшник. А какого черта я ломаюсь, почти безразлично подумал Перфилов. Если ему так хочется, главное, чтобы он позволил сказать, где я оставил фотоаппарат. Может быть, это поможет, а может и нет. Какая теперь разница? Мне теперь каждая лишняя минута дороже прожитого года. Если они говорят, что у горова кого-то убили, значит, их всех уже взяли на заметку. Пока я жив, у меня еще есть маленькая надежда. «Ладно», — сказал он устало, — «я из милиции, а фотоаппарат еще можно достать, я никому его не передавал».